Глава 12. Давно уже Марк не чувствовал себя таким спокойным и отдохнувшим. Ему хотелось верить, что его прошлое состояние действительно явилось результатом какого-то отравления. Было и прошло. Но в глубине души все еще скребли кошки. Что-то тут не так. Ты чего такой задумчивый? Полюбопытствовала Вика, придирчиво рассматривавшая свое отражение в зеркале. В день свадьбы, говорят, плохая примета, видится жениху и невесте до церемонии. Суеверия Марк не отличался, но предпочитал не рисковать. И через неделю они будут готовиться к этому событию по отдельности. Но сегодняшний праздник, он как свадьбу или что-то имеющее отношение к ней, вообще не воспринимало. Репетиция свадьбы, глупость на самом-то деле. Было бы что тут репетировать? Тем не менее, отказываться от этого вечера Марк не собирался. Он видел в нем отличную возможность отпраздновать окончание не самого простого для их маленькой семьи периода. Ему нравилась эта идея с узким кругом приглашенных только самые близкие люди, в некотором смысле родственники. Он предпочел бы не видеть в их числе Аманду Курнуол, но здесь уж Вика уперлась. Подружились, они, видите ли. Я не задумчивый, просто серьезный. Эй, я жених, имею право. Я на твои права не посягаю. По крайней мере, до официального брака хихикнула девушка И о чем же думает серьезный жених? О том, как все пройдет. — Слушай, этой Аманде обязательно быть там. Что тебе эта бедная Аманда покоя не даёт? Не будет она за столом весь вечер сидеть, я гарантирую. Откуда ты знаешь? Я ее знаю, и этого мне достаточно. А пригласила я ее, потому, что она кажется мне очень одинокой. Если я правильно поняла, у нее вообще никого нет. Родители и брат умерли, а про бойфренда она не упоминала. Мне ее жалко. Можно не связывать жалость к ней с нашей свадьбой. Ай, перестань, возмутилась Вика. Ты так говоришь, будто у меня подруг просто тьма. Я на нашу свадьбу вообще никого со своей стороны не пригласила, кроме родителей. Остальные наши общие знакомые. Так что перестань бурчать и не обращай на Аманду внимания. Марк понимал, что она права. У него не было ни единой объективной причины для такого негатива. Но Аманды ему все равно отчаянно не нравилась. Было в ней что-то темное, скрытое. А может, это и есть то одиночество, о котором говорила Вика. И он просто не способен распознать. В любом случае времени на философствования не оставалось. Им нужно было выезжать. Они ехали на своих машинах, точнее, на арендованных. Но сути это не меняло. Изначально планировали заказать такси, но Марк подумал, что это лишь добавит посторонних на свадьбе. Тогда как наличие собственного автомобиля даёт определенную свободу. К тому же, после всей этой истории с отравлением он решил не рисковать алкоголем. Ему ведь так точно и не сказали, что вызвало подобную реакцию. Не хватало еще, чтобы это повторилось перед свадьбой. Остальные уже ждали их в холле. Эрик и Максим в строгих костюмах, как и полагалось. Ева спустилась в очаровательном желтом платье с заплетенными в косу волосами и мягко мерцающим ободком на волосах. Образ сказочной феи рушили только ботинки со шнуровкой на плоской подошве, довольно изящные, но все же слишком спортивные для этого платья. Вико обувь ее заметила. Ты все таки нацепила их. Я сразу сказала, что надену их, безразлично пояснила Ева. Я своих решений не меняю. Почему это так принципиально? Ты же прекрасно держишься на каблуках. Надо. Думаю, пора выдвигаться, примирительно сказал Марк. Так еще до темноты доберемся. Они оба знали, что спорить с Евой бесполезно. Если уж ей взбрело в голову тащиться туда в ботинках, то не переубедишь. Это еще меньшее из зол. Могла вообще дохлого енота на голову водрузить, с нее станется. Марк и Вика заняли одну машину, Эрик, Максим и Ева другую. Марк периодически поглядывал на свою спутницу, и сдержать улыбку удавалось не всегда. Белое вечернее платье было не свадебным в классическом понимании, но все равно создавало нужное настроение, да и сидело оно на девушке идеально. К тому же Вика радовалась этому событию не меньше, чем он. Это много значило. Марк не мог отрицать, что последние дни стали для них слишком тяжелыми, но сегодня об этом точно можно забыть. По дороге они застали закат и двигались параллельно с ним. Солнце щедро бросало на землю темно рыжие лучи, подмигивало сквозь деревья и упрямо катилось к горизонту. Машин на дороге было немного. Поэтому у Марка появилась возможность любоваться пейзажем. Правда, иногда все равно приходилось отвлекаться, чтобы узнать у Вики дорогу. Сам он в этом отеле никогда не был, да и не слишком интересовался, что там. Тебе понравится, вот увидишь, уверяла его Вика. Место удивительно красивое, бывший монастырь. Что ж, В своем прогнозе она не ошиблась. Когда они наконец свернули к нужному зданию, Марк был впечатлен. В последних лучах заката бывший монастырь смотрелся величественно, монументально. Теперь-то мужчина понимал, почему Вика так искренне увлеклась этой подготовкой к свадьбе. Машин возле отеля было мало. Странно, что у них тут немноголюдно прокомментировал Марк. Туристический сезон только-только начинается. Так ведь в этом и суть, пожала плечами Вика. Аманда сказала, что этот отель не гонится за количеством. И здесь важнее отдельные гости. Ради них вообще могут отель закрыть. Так будет на нашей свадьбе. Справедливый шаг. Если учитывать, сколько наших гостей собирается поселиться в этом отеле. Их встречал администратор с двумя помощницами. Видимо, увидели приближающиеся машины. Вики тут же вручили букет крупных белых роз. Еве букет из маленьких розочек солнечно-жёлтого цвета. Судя по идеальному совпадению оттенков, здесь не обошлось без консультации Аманды. Добро пожаловать, хорошо поставленным голосом объявил администратор. Для вас уже все готово. Мы ждали наших гостей. Прошу за мной. Он повел их в ресторан отеля. В зале уже был готов стол, роскошно сервированный. Там их ждала Аманда. Она выглядела как всегда безупречно. Длинное красное платье, белые манжеты и белые перчатки, туфли на шпильке. Вот только даже сквозь косметику просматривалась необычная бледность женщины. Впрочем, если она занималась подготовкой всего этого великолепия лично, вряд ли у нее было достаточно времени на отдых. Марк не придал этому значения. К тому же Аманда Похоже, искренне радовалась происходящему, как и все остальные. Вика с любопытством ребенка осматривалась по сторонам. Эрик чуть заметно улыбался, что для него было редкостью. Максим старался держаться поближе к Еве и тоже выглядел вполне довольным жизнью. На этом фоне выбивалась только Ева. Девушка не просто не радовалась, Она казалась настороженной. Естественно, она не паниковала, но иногда резко переводила взгляд с одной стороны на другую, потом прикрывала глаза и вроде как принюхивалась. Хотя это было совершеннейшим бредом. Она ведь не животное, чтобы вести себя так. Но кто ее поймет? Она сама не раз говорила, что люди это тоже разновидность животных. Чтобы развеять свои сомнения, Марк подошел к ней и негромко, чтобы не услышали остальные, поинтересовался: "Эй, у тебя все в порядке?" "У меня да. Ты выглядишь обеспокоенной чем-то?" "Не совсем так. Просто замечаю." Погода меняется. С севера идут облака. Возможно, очень скоро пойдет дождь. И это все, что ты мне хочешь сказать? Пока. Да. Максим уже научился чувствовать ее. По крайней мере, так ему хотелось думать. Он не мог ни предсказать действия Евы, Не даже в полной степени понять ее. Но когда происходило что-то непривычное, он улавливал. Всё идёт не по плану, да? спросил он. Остальным было весело. Праздник действительно получился семейный. Вика рассказывала что-то, ее слушали. Максим воспользовался этим, чтобы обратиться к сидящей рядом с ним девушке. Может и по плану, отозвалась Ева. Но не по-нашему. Откуда ты знаешь? Происходят вещи, которые просто так происходить не должны. Администраторы нервничают. Я не заметил. Ты не должен был. Они хорошо скрывают это. Но некоторые вещи скрыть нельзя. На шее есть крупные артерии. Если шея напряжена, можно увидеть движение крови по ним. Это ускоренный пульс, признак нервозности. Вот в такие моменты ты меня пугаешь. Разве ты должен был привыкнуть? В логике ей точно не откажешь. Когда они были заперты в доме с ловушками, Она порой замечала такие детали, которые ни один человек заметить не мог. Действительно, стоило привыкнуть, что Ева всегда насторожена. Именно поэтому она видит больше, чем другие, и по-своему толкует. Чаще правильно. А принюхиваешься ты зачем? Ладаном пахнет, пояснила Ева. Я не почувствовал, тут едой пахнет. Едой да, но это очевидно. Едой тут и должно пахнуть. А ладаном? Нет. Ну ты даешь. Я даже не знаю, как пахнет ладан. Может, нужно сказать об этом, сделать что-то? Не надо. Думаю, что-то важное уже началось. Если мы дернемся, будет только хуже. Он предпочитал доверять ей, потому что так было проще. А еще потому что она периодически переглядывалась со своим отцом, и в глазах их было понимание. Видимо, Эрик Тайлер знает больше, чем все остальные. Максиму было немного обидно, однако он убеждал себя, что это нормально. Глупо было бы ревновать его к ее собственному отцу. Это правильно, что она доверяет ему больше. К тому же есть вероятность, что не в доверии дело. Ева сообщает информацию тому, кто может что-то сделать. Ну а если мне все таки придется действовать, как я это пойму? осведомился Максим. Просто Ты скажешь мне? Не обязательно. Ты сам поймешь Как это часто бывает со словами Евы, их истинное значение Максим понял лишь тогда, когда они воплотились в реальность. Над столом звучали беззаботные разговоры о том, где на время свадьбы разместить гостей и какой на этот день обещали прогноз погоды. Официанты беззвучно сновали туда-сюда с цирковой ловкостью меняет тарелки. Неожиданно через распахнутую дверь в зал вкатились несколько металлических бочонков. Максим даже не понял, что это, пока из них не повалил едкий густой дым, с пугающей быстротой заполнивший помещение. "Всем оставаться на своих местах", приказал властный голос. "Тогда никто не пострадает. Это не в наших интересах". Вы кто такие? крикнул в сгущающийся дым Марк. Но переговоры не задались сразу, потому что раздались выстрелы, приближающиеся шаги и крики. В действие вступил кто-то еще. Слышались разные голоса, слова на французском и английском. Никто больше ничего не требовал. В дыму все смешалось. Совсем близко мелькали чьи-то силуэты. Максим видел их сквозь дым, хотя было это нелегко. Он быстро смочил водой тканевую салфетку и прижал к лицу. Дышать стало чуть легче. Он попытался вытащить из-за стола Еву, но ее кресло пустовало. Когда девушка ушла, он даже не заметил. Да и сама ли она это сделала? Может, ее похитили? За кем они вообще пришли? Или зачем? Ответов у Максима не было. Он только знал, что находиться здесь нельзя. Голова кружилась. Если он пробудет в задымленном помещении дольше, будет совсем плохо. Поэтому он кинулся к выходу, надеясь, что его уже где-то там. В коридоре меньше дыма и видимость лучше, можно дышать, но густая завеса пробиралась и сюда. Тем не менее, Максим уже мог рассмотреть людей, мелькающих рядом. Они были в одежде черного цвета, увешанной какими-то металлическими украшениями, у многих раскрашенные лица. В глазах этих людей светилось безумие, напрочь лишавшее их осторожности. С ними дрались мужчины в самой обычной одежде, кажется, нормальные, но все равно полные решимости. Иногда из дыма, словно призраки появлялись люди в специальных масках и полицейской форме. Максим предполагал, что это тоже ряженые, однако полицейские вели себя вполне грамотно, разнимали дерущихся, арестовывали тех и других. Не жалели никого. Но и их тоже не жалели. Прямо на глазах Максима одного из стражей правопорядка пырнули ножом. Правда, на помощь тут же подоспели товарищи. Откуда их вообще столько тут? Это вряд ли охрана отеля. Слишком их много, слишком четко действуют. Такое ощущение, что кто-то знал о нападении, но как? И если знал, почему не предотвратил? Понимая, что сейчас в этом хаосе ответов не найти, Максим продолжал делать единственное что ему казалось правильным, искать его. Да, можно было затаиться, в вышем монастыре хватало укромных уголков, но он не мог пойти на это, пока она в опасности. К сожалению, благие намерения от угрозы не спасают. Максим получил очередное тому подтверждение, когда на него напали сразу двое людей в черном. У обоих на шеях висели медальоны, на которых он лишь теперь разглядел пентаграммы. все таки та секта дала о себе знать. Ситуация стала яснее, но уж точно небезопаснее. На него набросились сразу двое крепких мужчин, один из которых был вооружен ножом, другой длинным металлическим прутом. Мешало еще и то, что Максим оказался зажат на лестничном пролете между этажами. Здесь особо не развернешься. Однако паники как таковой он не чувствовал. Ему казалось, что только от него сейчас зависит судьба Евы, и это придавало сил. Мужчины кинулись на него одновременно. Максим проскользнул под металлическим прутом, перехватил руку его обладателя и с силой вывернул. Даже в общем шуме, заполнившем отель, было слышно, как хрустнуло запястье, и мужчина взвыл от боли. Металлический пруд выпал из ражавшихся пальцев, и одним ударом в живот парень отправил своего противника вниз по лестнице. Его напарник был такому повороту не рад, но и отступать не собирался. Вряд ли он вообще соображал, что происходит. В его глазах не было и следа разума. Поэтому он нападал жестко и отчаянно. А с такими людьми сражаться тяжело. Максиму приходилось отступать, чтобы не попасть под лезвие. Увлёкшись, парень даже не заметил, как оказался у самых перил. Очередная попытка уклониться буквально перекинула его через них. Лишь в последний момент Максим чудом успел охватиться за один из столбиков. Высота была небольшая и сама по себе не смертельная, но под лестницей находилась зона отдыха с непонятными инсталляциями, увенчанными металлическими пиками. На такие приземлишься, и мало не покажется. Можно уже не подняться. Поэтому Максиму совсем не хотелось испытывать судьбу. Увы, у его противника были на сей счет совсем другие планы. «Еще одним неверным меньше, прохрипел он, поднося нож к пальцам Максима. Скоро все, все сгинете. Ему ничего не стоило перерезать пальцы парня. Он был достаточно безумен и достаточно силён для этого. Но тут Максиму впервые повезло. Темная фигура вынырнула из дыма. Эрик без особых усилий перехватил нападавшего за шею, сначала потянул назад, чтобы выбить нож, а потом и вовсе сбросил вниз. На пике мужчина не попал. Приземлился на кованный столик, но все равно неудачно. Его вопли и открытый перелом ноги показывали, что в дальнейших событиях он принимать участие не будет. Между тем Эрик вытащил парня обратно на лестницу. Вовремя заметил Максим, пытаясь отдышаться. Что ты здесь делаешь? Ты должен был спрятаться. «С какой стати я должен прятаться? Я его ищу. Я тоже, признался Эрик. Эта чертовка просто неуловима. Я понятия не имею, куда она делась. Но я бы слишком беспокоиться за нее не стал. В конце концов, она предсказала это. Как? Понятия не имею. Хотя предсказала не совсем точное слово. Она знала, что что-то произойдет. По ее просьбе я привлёк полицию, но я надеялся, что она ошиблась. И подготовка наша не слишком помогла. Эти уроды действуют гораздо наглее и решительнее, чем я мог предположить. К тому же, тут, кроме полиции, две группировки. А кто вторая, я не знаю. Можно с этим как-нибудь потом разобраться. Нужно найти его. Максим прекрасно знал, что она сильная, самостоятельная и вполне возможно, подготовлена гораздо лучше их все таки хаос и её стихия. Однако доводы разума не срабатывали, когда он не имел возможности лично убедиться, что с ней все в порядке. Необходимость защитить девушку была настолько велика, что заставляла забыть о собственной безопасности. Эрик хоть и беспокоился, контролировал себя гораздо лучше. Всех нужно найти, где Марк и Вика тоже неизвестно. Эх, по-хорошему надо бы тебя спрятать. Но ты все равно сидеть на месте не будешь. Не буду, подтвердил Максим. Тогда хотя бы не теряйся. Эрик достал из-за пояса пистолет. Будем держаться вместе. На машине никто отсюда не уедет. Парковка оцеплена полицией. Значит, все они еще в отеле. Осталось только их найти. Честно говоря, Марк в такой ситуации поначалу растерялся. Вику от него просто оттащили, кто-то схватил за руку и потянул за собой. Она даже ойкнуть не успела. Марк видел лишь ее испуганный взгляд, прежде чем она скрылась в дыму. Его первым порывом было бежать за ней, не оставлять, но пришлось спасать собственную жизнь. Один из тех, что в черном, напал на него. Дурноватый тип и дрался так же, бессмысленно махал руками, пытался задеть ножом. Марк избавился от него довольно быстро, но привлек внимание остальных. Они напоминали ему зомби, прямо как из голливудского фильма. Не в том смысле, что в них было что-то демоническое. Нет, они обычные преступники. С ожившими мертвецами их роднило лишь то, что они были словно запрограммированные. На вопросы эти уроды не отвечали, ни на какие уговоры не реагировали, их не могли поколебать ни угрозы, ни предложение денег, их вела вперед некая цель, непонятная другим людям. Наконец Маркову удалось выбраться из зала. В поисках Вики он оказался в летнем кафе. Небольшой терраси, уставленной плетенными креслами и столиками. Здесь было чуть тише, чем в доме. Но и тут часть мебели опрокинута и даже обожжена. Тем не менее, сейчас здесь людей не осталось. Марк повернулся, чтобы бежать обратно в дом, и нос к носу столкнулся с Селиной Дюпуи. На фоне закрутившегося безумия она выглядела даже гротескно в белоснежном деловом костюме на каблуках с идеальной укладкой. Казалось, это вообще галлюцинация. Селины тут быть не может. Но даже если бы она каким-то чудом оказалась в отеле, она бы уж точно не тратила время на надменные ухмылки и попыталась бы спрятаться. Селина? изумленно спросил он. Временно выполняла эту роль. На самом деле меня зовут Софи. Жаль, что мы познакомились при таких печальных обстоятельствах. Галлюцинация вряд ли могла такое говорить. Получается, это все таки она. Подсознательно Марк чувствовал, что эта женщина и раньше творила что-то странное, но что вспомнить не мог. Сейчас одно ясно она вместе с этими нападающими, и она опасна. Но драться с женщиной Марк в любом случае не собирался. Не в этом его главная задача, а в том, чтобы найти Вику. Он намеревался просто оттолкнуть Селину Софии со своего пути и не смог. Не смог даже оторвать взгляда от ее темных, почти черных глаз. Есть люди, у которых врождённа низкая сопротивляемость к гипнозу, медленно произнесла она. Не обязательно это люди слабые и безвольные. Воля к этому вообще никакого отношения не имеет. Это сродни физиологии, ну и психологии, конечно. Как правило, речь идёт об экстравертах, людях общительных и открытых миру. Признаю, даже с тобой мне сначала было нелегко. Я не так хорошо делаю это, как мой учитель. Но постепенно я нашла подход к тебе. Всё бы вообще прошло идеально, если бы не вмешалось это существо. Мне повезло, что Жан позволил мне исправить свою ошибку. Второй раз я не промахнусь. Постепенно Марк начинал понимать, что не было никакого отравления. Всё это время то, что происходило с ним, было результатом гипноза вот этой твари, прокравшейся в его дом под чужим именем. Для чего она это делала, сейчас не так уж важно. Важно другое. Она может воздействовать на него и решила, что теперь уж точно победит. А его поиск Вики, его беспокойство о Еве и всех остальных это не имеет никакого значения. Ему придется стать марионеткой только потому, что ей так захотелось. Этого Марк допускать не собирался. Злость буквально кипела в нем. Он не собирался никому позволять управлять собой, с гипнозом или нет. Ярость оказалась сильнее оцепенения. Он решительно отшвырнул женщину в сторону и двинулся к выходу. Тело пока ещё чувствовало онемение, однако приходило в себя с обнадеживающей скоростью. Софи при падении не пострадала, она оказалась на кресле. "Проклятье!" взвизнула она. "Держите его, идиоты! Не дайте уйти!" Отвлёкшись на Софи, Марк упустил момент, когда в летнем кафе появились еще двое мужчин в черном, и теперь поплатился за это. Он еще мог бы справиться с ними, если бы это не было так неожиданно. Они оказались прямо у него за спиной, бросились на него одновременно и действовали настолько слаженно, что при безумии в их глазах это казалось просто удивительным. Лицом ко мне его развернуть!» Распорядилась она, чтобы я могла смотреть на него. Они выполнили все в точности, как она сказала. Один из мужчин схватил Марка за волосы и силой заставил поднять голову. "Чего ты пытаешься этим добиться?" процедил сквозь зубы Марк. "Я оттачиваю мастерство". "Я расслабилась как-то". Потому что со многими людьми у меня получалось очень хорошо. Но потом появился ты. Я была уверена, что сбой произошёл лишь из-за вмешательства той голубоглазой суки. Но ты и сам не промах. Голубоглазой суки? Значит, Ева каким-то образом повлияла на это? Похоже, в тот день, когда она вызвала врача, все произошло не совсем так, как девушка рассказала. Но с этим можно будет разобраться позже. Сейчас необходимо как-то выкрутиться. Зачем я тебе? Вы и так устроили черти что. Ты очень даже нужен, а при переполохе тем более. Кто еще подтвердит, что Виктория Сальери — это я? Чего? удивлённо уставился на неё Марк. У тебя что, разжижение мозгов? Зря обижаешь. Всё так и будет. Меня легко приняли за Селину Дипуи. Теперь примут за Викторию Сальери. Это вопрос актёрского мастерства, грима и нужных свидетелей. А ты станешь главным из них. Наследство перейдёт ко мне. А мы с тобой поженимся, любимый. Правда, очень скоро я стану вдовой в результате несчастного случая. Но не будем забегать далеко вперед. Ничего у тебя не получится со мной, и ты это знаешь. Уже не получилось. Да, в плане гипноза у меня есть пробелы, признала София. Но ведь не это моя специализация. Моя специализация Марк, — наркотические вещества. Собственно, с помощью их я и убрала первую сцену твоей психологической обороны. А гипноз — это приятный бонус, которому Жан научил меня, потому что решил, что у меня есть способности. К сожалению, я даже близко не подошла к его уровню, но для тебя этого хватит. Я Осторожно, сзади. Последний крик предназначался явно не ему, а двум верзилам, что его держали. Но им предупреждение все таки не помогло. Они отпустили Марка, на пару секунд замерли, а потом оказались на полу. Их клотило, дёргало в судорогах, широко распахнутые глаза закатывались. А изо ртов валила сероватая пена. Зрелище было мерзкое. Они сбивали окружающую их мебель, но даже не чувствовали этого. Казалось, внешний мир для них вообще перестал существовать. А чуть поодаль стояла Ева с двумя пустыми шприцами в руках. Вот что бывает при передозировке, спокойно сказала она. Думаю, ты знаешь. Ты любопытная. Веришь, что ты проводила такие опыты? Это тот наркотик, что вы используете. Я его знаю. Лучше, кстати, чем ты. При появлении Ева софижалась, как ударенная камнем змея. Она изо всех сил старалась сделать вид, что не боится. Однако тут актерское мастерство ее подвело. От уверенной в себе вершительницы судеб Не осталось и следа. Ева внушала ей чуть ли не суеверный ужас. Тем не менее Софи взглянула ей в глаза, на что Ева лишь усмехнулась и укоризненно покачала головой. Даже не начинай. Со мной этот номер не пройдёт. Разве ты не видишь, не чувствуешь? Я болею. Очень сильно. Нет смысла пытаться наполнить мою голову миражами. Они и так живут там. Что же до наркотиков, тех, которые вы распыляли в усадьбе. Тоже плохо. Плохое решение. Эти наркотики повлияли на Марка и Максима, повлияли бы и на Вику, если бы она больше времени проводила дома. На меня нет. И не могли. Да кто ты вообще такая? спросила София. В ее голосе сквозило отчаяние. Я по отношению к вашим наркотикам химический ребенок, наверное. Моя мать вдыхала этот наркотик до того, как я родилась. И когда я росла, они были вокруг. Поэтому ты не можешь влиять на меня. Думаю, и тот, кто научил тебя гипнозу, не сможет. Это я еще проверю. Но тебе уже будет все равно. Для Софии это оказалась последней каплей, напрочь уничтожившей ее выдержку. Она кинулась к выходу. А Ева словно только этого и ждала. Теперь мужчина понимал, зачем она надела ботинки на плоской подошве. У Софи на ее изящных шпильках не было шанса убежать. Ева прыгнула на нее, повалила на пол. Несмотря на то, что София явно обладала большим весом, чем хрупкая девушка, выбраться из цепких рук ей не удавалось. Ее лицо было прижато к полу. Что ты делаешь? взвизнула она. Прекрати! Ничего особенного. Просто то, что ты делала с другими. Шприц из твоего кармана. Прежде чем Софи могла хоть что-то ответить, игла вошла в ее кожу у основания черепа. Марк наблюдал за этим как завороженный. Он понимал, что должен остановить его, что это неправильно. Но все произошло слишком быстро, и это исключило его вмешательство. Когда он опомнился, София уже извивалась на полу, так же как и те двое. Эта доза была рассчитана явно для тебя, прокомментировала Ева, удаляясь от воющей женщины. И была рассчитана на твой вес. Для неё явная передозировка, и вводить надо было в руку, а не в шею. Интересный эксперимент. Понятия не имею, что с ней будет. В этот момент послышались шаги. Марк насторожился, но почти сразу успокоился. В летнее кафе вбежали Эрик и Максим. "С вами все в порядке?" обеспокоенно спросил Эрик. Потом взгляд его упал на Софи. — "Твою мать, что за?" "Это я играла." Скромно пояснила Ева: "Но если вы ищете Вику, то ее здесь нет. Она уже за стенами отеля". "Откуда ты знаешь?" "Видела, куда она пошла. Думаю, нам лучше поторопиться. За ними идет очень опасный человек. За ними это за кем?"